Глава 162. Империя наносит ответный удар. Часть первая. «Между прочим, это просто невероятно!» объявил один из членов хвала Орку по имени Алекс, помешивая черпаком в большом котелке. «Оставить свою страну, чтобы познать меч!» «Просто в моей стране мне больше нечему учиться в искусстве владения мечом!» «Ха-ха!» ответил Ладондатор. Этот рыцарь был так называемым именным NPC. Его считали сильнейшим рыцарем на юге, где обитало наибольшее количество игроков человеческой расы. Рядом с ним сидел еще один именной NPC, завоеватель Севера Крокта, который победил Дондатора в бою один на один. Наверное, тяжело было и представить лучше компанию, чем это. «Наверное, ты родился с ложкой во рту», — внезапно произнес Крокта. «А? По судя сам, ты покидаешь свою страну только потому, что твой меч уткнулся в стену, ты был рожден в благородной семье». но вырос таким эгоистом». Услышав слова Крокты, члены хвала Орку замерли на своих местах. Адандатор притворился, что ему все равно, однако его руки дрожали. «Кроме того, разве не потому сильнее, что не только много работаю, но еще и наделён талантом? Так что, брат, здесь нечем гордиться». «Ах ты, ублюдок!» Не выдержав, вскочил Адандатор. «Что, снова хочешь поиграть?» Постукивая своим двуручным мечом по ладони, усмехнулся Крокта. А Дондатор глубоко вздохнул и закрыл глаза, после чего плюхнулся обратно на свое место. «Вот и молодец!» – произнес Крокто, после чего повернулся к членам Хвала Орку. «Это то, что называю ресоциализацией. Процесс восстановления контроля над гневом и повышения коммуникабельности». «Неправда!» – завопило Дондетора, выхватив свой меч и указав им на Крокто. «Давай сделаем это снова! Я тебя не боюсь!» Как вы видите, иногда этот процесс невозможен без некоторых воспитательных уроков. Пожав плечами, резюмировал Крокта. Затем Орг поднялся со своего места, на этот раз схватка не отняла много времени, и вскоре Крокта уже тащил оглушенного адондатора к костру, где готовилась еда. Ха-ха-ха-ха! потряс головой, пытаясь прийти в себя, однако тут же застонал. Рыцарю казалось, что его черепная коробка вот-вот треснет от боли. Хорошо пахнет, правда? Крокте, судя по всему, было все равно на страдания рыцаря, и он спокойно осматривал содержимое котелка. Тушёное мясо, добытое Кроктой лично, было приправлено пряностями и травами из леса. Все это перемешалось и источал аппетитный аромат. Потом у нас времени может не быть, так что как следует подкрепить. Члены хвала орку изрядно занервничали, услышав слова Крокте. Его листопки накликали на них гнев императора. и вскоре сюда должна была прибыть огромная армия. крок заставил своих врагов самих прийти к нему, а это означало, что другие регионы какое-то время будут в относительной безопасности. Правда, вот сами игроки из Хвала Орку» окажутся в настоящей смертельно опасной ситуации. «Вы можете уйти в любое время!» «Нет!» — в один голос ответили они. крок кивнул. «Здесь было всего несколько членов фан-клуба Хвалаорку, но они прикладывали все свои силы. Игроки продолжили следовать за Кроктой, даже несмотря на то, что осознавали весь возможный риск. «Вы действительно верите, что сможете победить?» Внезапно спросил окончительно пришедший в себя Адондатор. Он хорошо знал Империю, и он повидал Крокте все, что знал. Империя была слишком большой, чтобы кто-то мог низвергнуть ее. Помимо хорошо обычных войск, в ней собирались обильные урожаи. Кроме того, была хорошо отлажена система обучения новых рыцарей и магов, Каким бы ни был сильным Крокто, даже он не мог тягаться со всеми этими людьми. Возможно, он смог бы им противостоять с помощью той вспышки света, но пока Крокто не овладел ею до конца, шансов у него не было. «Неважно, победим мы или проиграем», — усмехнулся Крокто и хлопнул по плечу Адондатора, который еще так ничего и не понял. «Я воин, а воин всегда платит по счетам». Армия была собрана. Окинув ее взглядом, Роммель улыбнулся. Это было самое большое количество войск, которым он когда-либо командовал. Хорошо обычные солдаты, рыцари и члены клана Неба и Земли, которые двигались в полном соответствии с его приказами, словно сами были его руками и ногами. Сидя верхом на лошади, он поскакал к передней части войска. Рядом с ним находился еще один всадник, в руках которого было знамя Империи. «Роммель!» – обратился к нему Кейнс. «Да?» Ты получил задание? Да, и теперь начнется настоящее веселье! Кивнул Роммель. Они оба были порядком взволнованы тем, что их ожидало, как только император озвучил свой приказ, они получили задание. Это было крупномасштабное задание, состоящее из нескольких этапов, чего еще никогда не было в старейшине. Внимание! Самое крупномасштабное задание на континенте объявляется открытым. Разожгите огонь войны между населяющими континент расами! Подавите мятежников на юге и искорените всех, кто захочет вам помешать. Условия успешного завершения задания следующие. Первое. Избавьтесь от врага Империи Крокты. Второе. Захватите Испаду, которая осмелилась отвергнуть Империю. Третье. Объедините весь юг под знаменем Империи. Исполнив эти три условия, задание будет считаться завершенным, и вы получите соответствующее вознаграждение. Удачи! Это задание получили абсолютно все члены клана Неба и Земли. Его масштабность просто зашкаливала, а потому игроки были в восторге. Также радовало их и следующее. Ресурсов Империи было вполне достаточно для того, чтобы выполнить все три условия. Займемся ими по порядку. Решил Роммель, глядя на раскрытое информационное окно. Первым делом мы избавимся от Крокты, а затем направимся в спаду. После этого юг будет наш. Ха... Улыбнулся Кейнс, после чего спросил. «Неужели мы действительно это сделаем?» «А? Он пытается навязать нам свои условия ведения войны, поэтому мы должны показать ему, насколько он заблуждается». «Возможно». Поразмыслив кивнул Роммель. «Мы позволим этому дерзкому Орочему выродку нарушить наши планы». «Ты думаешь, он хочет дождаться прихода других NPC? «Это не имеет значения, пока у нас есть это». ответил Кейнс, имея в виду императорский указ, предоставляющий им неограниченную власть. «Если он хочет согрить нас, мы должны поступить с ним таким же образом». Выслушав предположение Кейнса, Рэммель поднял руку и всадник взмахнул знаменем. Спустя мгновение над армией раздались звуки горнов. Рэммель и Кейнс поскакали вперед, и войска последовали за ними, держась на один шаг позади. Рыцарские подразделения размещались по флангам, В то время как солдаты с копьями составляли центральный костяк армии, впереди процессии двигались скауты. Вся армия была строго организована и распределена на ряды и колонны. «Он придет, спросил Роммель, глядя на скачущих впереди разведчиков. Еще как придет, улыбнулся Кейнс. «Это становится очевидно с первого взгляда на его послужной список. Нам не нужно искать его!» «Ясно». Роммель и Кейнс оглянулись назад. За ними следовала верная им армия. Они держали курс не в сторону леса Натальи. Затем к ним приблизился один из рыцарей Белого Льва. Он был заместителем адендатора и на данный момент исполнил его обязанности, поскольку сам капитан Белых Львов был болен. Это был весьма опытный рыцарь. «Лес Наталья не в том направлении!» «А мы туда и не идем, С улыбкой ответил Кейнс. в лесу Натальи!» «Сэр Бетринг!» «Вы плохо его знаете. Крок-то не человек. Он бесстыжий орк. А потому мы не можем допустить, чтобы все шло так, как ему заблагорассудится. Значит, мы преподадим ему урок. Незачем прыгать во вражеские сети. Куда лучше заманить его в свои?» Крокто хочет нас заманить, но мы не пойдем у него на поводу. Вместо этого мы спровоцируем его самого прийти к нам. Я понимаю, что вы хотите сделать». «Но вы уверены, что он придет. Убедившись, кивнул Бетринг. Направление, в котором они двигались, вело вовсе не к лесу Натальи, и они шли во спаду. «Конечно! Он ведь праведный орк!» «Ха!» — усмехнулся Бетринг, взглянув на небо. «Если бы он родился человеком, то наверняка стал бы рыцарем. Как жаль!» «Вместо него у нас есть и вы, и сэр Адандатор!» Но я не ровня сэра Адондатору. — рассмеялся Бэтринг. — На мне приятно это слышать. Во всяком случае, я понимаю вашу логику. Затем исполняющий обязанности капитана вернулся к другим рыцарям Белого Льва. Кейнс посмотрел ему в спину и усмехнулся. — Отвратительно. Ромель задумчиво уставился на него. — Мы это знаем и не отрицаем, что мы плохие парни, но вот они обманывают самих себя. Они не рыцари, а простые наемники, закованные в железо. — Ты прав. Ответил Роммель, после чего добавил. Но и в словах Бетринга что-то есть. крок был бы лучшим рыцарем из тех существующих. С этим я согласен. Пожал плечами Кейнс. Этот орк больше похож на рыцаря, чем кто-либо другой. И при этом он стал публичным врагом Империи и нашим камнем преткновения. Настоящая ирония судьбы. Публичный враг государства, сила которого была построена на рыцарях, был большим рыцарем, чем настоящие рыцари. При этом сами рыцари находились под руководством Кейнса и Роммеля, которые даже не скрывали того, что они были злодеями. Затем Роммель повернулся и помахал рукой. Этот жест предназначался для одного из членов клана Неба и Земли». Помимо Роммеля, этот человек был самым известным членом их организации. Тот, кто отвечал за общественные связи клана «Биджей Небо и Земли». «Эй, Биджей!» «Да?» «Запускай трансляцию». А? Выполняется крупномасштабное задание, цель которого — объединить юг. Мы должны показать людям, почему мы называем себя кланом неба и земли. А это я с радостью! Твои трансляции берут высокие рейтинги. Хорошая работа. Спасибо!» — заулыбался Биджей. «Всё будет сделано в лучшем виде!» Мне скучно. Он лежал на диване в своем кабинете и смотрел в экран планшета. «И что тут смешного?» В последние дни он подсел на интернет-трансляции. Когда ему было скучно, он включал каналы известных стримеров, которые играли или общались с людьми в режиме реального времени. Это был лучший способ скоротать время. Он включил канал знаменитой биджей, Элизабет. Благодаря своей красивой внешности она была популярным игроком старейшины. «Она оффлайн», — пробормотал Бэк Ханхо. «Ха?» Внезапно он увидел, что в статусе онлайн появилась другая трансляция, ведущим который был номер один рейтинга биджеев, представитель клана Неба и Земли. Как только он вышел в эфир, зрители в одно мгновение собрались у экранов. «Эти ублюдки!» Нахмурился Бэк Хан Хо и нажал на иконку Небо и Земля ТВ. Когда они начинают трансляцию, все как с ума сходят. «Ладно, посмотрим, что там у них, штопах». Глядя интернет-трансляции, Бэк Хан Хо сам начинал мечтать стать биджеем. И все задатки для этого у него были. Ведь всякий раз, когда появлялся Андре, девушки приходили в восторг. Бэк Хан Хо присвистнул, как только на экране планшета появилась картинка. Масштабности вправду была достойна того, чтобы этот канал был первым в списке. Всюду, до докуда доставал глаз, были равнины, заполненные войнами. Одного только этого эпичного зрелища было достаточно, чтобы раззадорить любого фаната старейшина. Бэк Ханхо Хо открыл окно чата. Его ником был Белый Тигр. «Белый тигр». «Эй, ребята! Что тут происходит?» «Гора Джири. «Мамочки!» «Я голоден, хнык нык «Клан неба и земли получил крупномасштабное задание и собирается вести войну!» «Орки лучше!» «Небо и земля падут перед Кроктой!» «Небо и земля падут перед Кроктой!» «Небо и земля падут перед Кроктой!» «Я голоден, хнык нык «Ни один человек не сможет выступить против целой армии!» «Гора Джири». «Кажется, легенда о Крокте подошла к концу». Белый тигр, Крокто, он уже сражается. Пролетающая ласточка. Они убьют Крокто, а затем начнут межрассовую войну. Белый тигр. Ого, пролетающая ласточка. Никто не сможет остановить их. И интересно, захочет ли вообще Крокто заниматься столь бесперспективным делом. Мечтаю о новой весне. Я видел его в деревне. Руки Бекхана он смотрел на огромную армию, в которую входили сотни рыцарей NPC. Даже Крокт оказался в кризисной ситуации, общемировый кризис. Бэк Ханхоф вскочил: Небо и земля! Но погодите у меня, ублетки! Отбросив планшет в сторону, он вылетел из своего офиса. Тренирующиеся в спортзале изумленно уставились на управляющего, однако тот и бровью не повел. Крокт, он был его добычей!